Глава 32. «Кто там?» – довольно бодро спросил Лушкин, не подозревая, что за дверью притаилась его судьба в лице двух очаровательных женщин, вооруженных только что купленным диктофоном, щипцами для загибания ресниц, бутылью магиохлора и неуемной жаждой мести. «Это я, Антошенька!» пропела Лариса голоском сирены, завлекающей моряков в морскую пучину. Доверчивый Лушкин открыл дверь и тут же был атакован, повален на пол, связан и волоком доставлен в комнату. Как ни странно, он не орал и не звал на помощь, а только таращил глаза и спрашивал «Вы чего, девочки? Девочки, вы чего?» Обозрев лежавшего на ковре Лушкина с высоты своего роста, Лариса заявила. «Нет, так неудобно будет с ним разговаривать. Зато удобно пытать», — жестко сказала Мила. «Впрочем, нет. Давай и в самом деле посадим его в кресло. Пусть смотрит мне в глаза гадина». «Почему я гадина?» — обиделся Лушкин так искренне словно это не он наставлял на Милу пистолет, спрятав рыльце под черными колготками. Гадина, потому что согласился участвовать в убийстве человека, отрезала Лариса и достала никелированные щипцы. На взгляд человека, не подозревающего, что ресницы для красоты можно завивать вверх, вид их был ужасен. И все потому, что предназначение их оставалось неясным даже после долгого и упорного размышления. «Но она ведь жива!» — сказал бесхитрестный Лушкин, кивая подбородком на Милу. «У нас так ничего и не получилось». «Очень даже получилось!» — рассердилась Мила. «Сначала отравился поганками мой друг Толик Хлюпов. Потом был убит в подъезде Саша Листопадов» и едва не застрелена моя подруга Татьяна. — Но это просто ошибки, — искренне сказал Лушкин, перебирая ногами. Лариса за шиворот втаскивала его в кресло. — Что вы собираетесь со мной делать? — Вытаскивать из тебя правду во всех подробностях, — заявила Мила и поставила магия хлор на видное место. — Что это? — не утерпел и поинтересовался Лушкин. «Это та самая штука, от которой у тебя слезла шкурка с лица», — возвестила Лариса. «Хочешь понюхать?» «Думаю, этот запах тебе никогда не забыть». «Нет», — дернулся Лужкин. «Почему вы выбрали меня? Почему?» «А кого надо было?» — спросила Мила. «По-моему, ты из всех самая сволочь и есть». «Самая сволочь — это Мешков», — живо отреагировал пленник. Он пошел на первое убийство и заставил нас всех совершать плохие поступки. Поймайте Мешкова, не пожалеете. Мешков умер, — ровным голосом сообщила Мила. Как? Разбился на машине. Бензобак взорвался, так что от него, вероятно, мало что осталось. Боже мой, вот ведь судьба. Закончил свои дни точно как его мамаша. Она тоже попала в катастрофу, и бак тоже взорвался. «Может быть, это карма?» «Минуточку!» — воскликнула пораженная Мила. «Если его мать погибла, то кто же тогда живет на даче Мешкова под ее личиной? Пьет чай у окошка и считается сумасшедшей». «Откуда я знаю?» — испугался Лушкин. «Мешков был одинок. У него нет родственников, которые могут жить на даче. Голову даю на отсечение». «Голову твою мы позже отсечем, если ты не расскажешь все толком». Мила и в самом деле готова была вырвать из него признание любой ценой. «С чего все началось?» Она взяла в руки бутылку с магиохлором и начала поигрывать ею, как ковбои поигрывают в кино своими кольтами. «Вся эта история с покушениями на меня». «Все началось с чертова наркотика». Нервно облизав губы, ответил Лушкин. Ответил так поспешно, что обе мстительницы поняли, что звонить диск-жакею Пете вряд ли придется. «С какого наркотика?» — встряла Лариса. «Понимаете ли, я сделал одно потрясающее изобретение. Я должен рассказать о нем поподробнее. Знаем, знаем, как гранулировать куриный помет, — отмахнулась Мила. Дальше давай». «Если Лушкин и удивился подобной осведомленности, то виду не подал. В общем, Орехов нашел диваярова, который вложил деньги в организацию небольшого производства моего помета», – зачастил он. Мила и Лариса одновременно фыркнули. «То есть не моего, конечно, а куриного», – покраснев, поправился Лушкин. «У меня был патент на изобретение. Рынок обещал стать необъятным». Впереди замаячили потрясающие перспективы. И тут к Орехову обратился некто Глубоков. Этот тип когда-то сотрудничал с журналом «Самородки России» и хорошо знал Илью. Он сказал, что изобрел новый наркотик и даже сделал небольшую пробную партию. «Я перебью», — сказала Мила. «Так это Орехов оплатил лечение Глубокова в Швейцарии?» Они все скинулись. «Но большую часть денег внес ваш муж». «Ладно, двигаемся дальше». Орехов рассказал о новом наркотике Дивоярову. Диваяров, знакомый с Ото Швимером, дельцом нечистоплотным и жадным, предложил завертеть совместное российско-германское производство гранулированного куриного помета. А под этой крышей производить и продавать наркотик Академика Глубокого. «Так-так», сказала Мила, «ближе к делу, пожалуйста». «Я и так краток, словно нерадивый студент», – оскорбился Лушкин. Образовалась группа единомышленников. Все были «за», кроме Егорова. Он отговаривал партнеров связываться с такой опасной штукой и уверял, что один мой помет даст денег больше, чем они могут себе представить. Но Орехову хотелось быстрых денег, легких и сумасшедших, таких, каких не дает ни один легальный бизнес». Того же хотелось и Дивоярову, и Отто Швимеру, и мне тоже, — стыдливо прибавил он в конце. «Егоров что, обещал на вас донести?» — спросила Мила, уже понимая, что судьба партнёра Орехова незавидна и печальна. Да, он начал угрожать, кипятился, брызгал слюной, полез к Орехову драться, Мешков решил вступиться за босса и случайно в драке Егорова убил. «Ой, паршиво-то как!» — протянула Лариса, начиная понимать, насколько все ужасно. «А случилось все это на даче Орехова. Представляете, лежит на полу только что убитый Егоров, и тут появляетесь вы!» «Я?» — ахнула Мила. «Вы, вы! Входите в дом и направляетесь прямо в ту самую комнату, где только что произошло убийство. Все в шоке, не могут прийти в себя, двинуться с места». И тут диваяров говорит, надо всем притвориться пьяными, а вось обойдется. И мы притворились. Убитый Егоров тоже сошел за пьяного. Мы положили его на диван. По крайней мере, я думал, вы купились. А кто думал по-другому? диваяров и Отто швимер «Это лысая крыса?» — возмутилась мило «Неужели, по моему виду, было неясно, что я ни о чем не догадалась?» «Дивояров боялся, что когда вы узнаете, что Егоров пропал, и именно в тот день, когда валялся вроде бы пьяным на вашей даче, то все поймете». «У него преувеличенное представление о моей сообразительности», пробормотала Мила. «И что же было дальше?» «Ну, Дивояров сразу заявил, что вас надо убрать». Орехов вроде бы сначала возмутился, начал отговаривать его, но в конце концов сказал, что пусть это произойдет, но он знать об этом не хочет, никаких говорит подробностей. Мила и Лариса переглянулись. Одна поджала губы, вторая тяжко вздохнула. Рушилось их хорошее отношение к мужчинам в целом и к подлицу Орехову в частности. Но тут, увлеченно продолжал повествовать похожий на перевязанную ниточкой требуху Лушкин, взбухнул Мешков. «Я, — говорит, — за всех вас не собираюсь отдуваться. Я грех, — говорит, — на душу взял, защищая ваши интересы. И мне предстоит еще один взять». Он имел в виду Вику Ступавину. «Дело в том, что Вика привезла Егорова на дачу, а вечером должна была его забрать». «Соврали бы, что он уже уехал», — всплеснула руками Лариса. «Дело в том...» что Егоров, видно, еще когда ехал на общее, так сказать, собрание, собирался устроить БЭМС и здорово боялся. Так вот он Вику предупредил. Она постоянно названивала и требовала Егорова к телефону. Говорила, он должен быть там, дайте его, хочу услышать его голос. «Ага», – пробормотала Мила, – «теперь понятно». Когда Егорова не позвали к телефону, она тоже стала опасной. «Вот именно». Мешкову, однако, удалось убедить ее, что с Егоровым все в порядке. Он просто решил выйти из дела и уехать из страны. Поехал, мол, визы оформлять. Дело спешное, звонить ему было некогда. Почувствовав, что отношения у Егорова с Викой были не просто дружескими, он еще добавил, что завтра Егоров заедет за ней. Пусть, мол, Вика собирает вещи и не забудет заграничный паспорт. А поехал он на следующий день за ней сам. Чемодан с ее документами он потом привез к «Зачем?» – спросила Мила. «Вроде как хотел всех нас кровью повязать. И от вашего убийства по той же причине отказался. Я, говорит, не киллер, а наемный служащий, хоть и преданный начальству. Больше никого убивать не стану, и баста». Конечно, ни Орехов, ни деваяров, а уж тем более немец, не хотели сами руки марать. Они насели на меня и вынудили подкараулить вас и застрелить из пистолета. Я обследовал все места вашего пребывания и остановился на редакции журнала. Там много кабинетов, много людей. Затеряться гораздо легче, чем в каком-нибудь дворе, из которого придется убегать на виду у соседей. «Антоша...» «Почему ты промахнулся?» Почти ласково спросила Лариса, глядя Лушкину прямо в глаза. «Потому что боялся!» Огрызнулся тот. «Все поджилки у меня тряслись. Когда диваяров об этом узнал, велел Орехову подумать, что вы любите из еды больше всего. Потом потребовал впустить его в вашу квартиру. Отравил пакетик замороженных овощей и подбросил в вашу морозильную камеру. Все получилось так, что Орехов вроде как действительно был ни при чем. Пособничал, конечно, но сам не-не.